Будут бить вас холодом, пока вы не женитесь. И это так просто теперь. Сасуфе. Это обычно. Так вы в пятницу едете. Жалко, что мы больше не увидимся.